Глава седьмая Я очнулась в слабо освещенном подвале, лежа на чем-то холодном. В воздухе стоял запах сырости, откуда-то слышался равномерный стук падающих капель. Спина затекла, в теле чувствовалась странная слабость, а еще почему-то сильно болели запястья. Прикусив губу, я попыталась пошевелиться и обнаружила, что прикована. судя по тому, что поверхность ровная и гладкая, к металлическому столу, вроде тех, которые используют у нас на факультете некромантии. А скосив глаза, смогла разглядеть массивные, покрытые ржавчиной кандалы и собственные руки, небрежно перевязанные окровавленными бинтами. Что за ерунда? «Уже очнулась?» раздался рядом знакомый голос, и надо мной склонился магистр-похититель. При первом же взгляде на его лицо в голове молнии вспыхнуло воспоминание об Итери. Я дернулась и же скривилась от боли, кандалы врезались в запястье. «Ты!» — прошипела я. «Убийца!» «Как и все темные, детка!» — хмыкнул мужчина. «Я не такая, хоть и темная. «Ты?» — он брезгливо поморщился. «Отвратительный пример! Какая из тебя темная? Несмотря на свою родословную, это просто деревенская дуреха, которая верит в сказочное благородство и прочую чушь, посмотри на себя: ни рассудительности, ни расчётливости ничего. Даже мстительности в тебе нет. Хотя чего я удивляюсь, растили-то тебе как скотину на убой, и твое присутствие в мире живых до сих пор исключительно заслуга Артура Вайленбергского. «Сама ты ни на что не годишься». «Так зачем похищал?» — процедила я, стараясь не обращать внимания на обидные слова. «Почему не убил сразу?» «Видишь ли, у тебя весьма ценная кровь», — охотно ответил темный, «так что пришлось устроить небольшое кровопускание. Впрочем, не переживай, скоро вы с архивампиром воссоединитесь на том свете». «Арта, найдут!» Я скрипнула зубами. «Найдут, даже если придется осушить все болота!» Темный вдруг коротко зло рассмеялся. «А с чего ты решила, что он вообще на болотах?» Сердце мое на мгновение замерло, а потом испуганно застучало. «Что он имеет в виду?» «Так вы же сами...» — хрипло начала я. и осеклась от страшной догадки, глядя в насмешливые, лучащиеся издёвкой глаза мужчины. Неужели люди на допросе обманули вампиров? Но как? Ниши не могут ничего утаивать от своего повелителя. «Удивлена?» — легко догадался о моих мыслях элементалист. «А ведь все очень просто, тень. Конечно, упрям не соврёшь. Но с чего вы решили, что люди знали правду?» «Те, кого вы поймали, действительно искренне считали, что мы повезем архивампира на болото. Но видишь ли, какая досада. Артура Вайленбергского и близко там нет. Он совершенно в другом месте». И я видела, что он не врет. А значит, это конец. Окончательный. Шансы найти Арта даже в пределах гедонских топий и так были невелики, а уж обыскать все Вельское королевство менее чем за две недели в принципе нереально. Меня охватила апатия. Все было бесполезно с самого начала. Как вообще можно было предположить, что люди, столь грамотно просчитавшие убийство архивампира, допустят хоть какую-то ошибку? «Что теперь?» — равнодушно уточнила я. Убьешь? «Ну, я бы мог, но решил продать тебя тем, «Кто получит от этого процесса куда больше удовольствия?» — хмыкнул элементалист. «Покупатели уже в пути. Еще немного, и ты с ними познакомишься. Интересно?» «Нет. Мне на самом деле было все равно, кто там так жаждет моей смерти. Какая разница, погибну я от рук членов Братства Света, противников Велиара или очередного безумца, ненавидящего вампиров?» После осознания того, что надежды на спасение Арта не осталось, хотелось только одного — побыстрее отмучиться. «Все-таки скучная ты, девка, тень!» Темный магистр вновь поморщился. «И что в тебе Артур нашел? Не понимаю». Он пожал плечами и вышел из подвала. Потянулись минуты ожидания. Не знаю, сколько прошло времени, поскольку здесь не было даже небольшого окна — Утомленное сознание погрузилось в какое-то мутное оцепенение. Но вот, наконец, дверь снова скрипнула. Я скосила взгляд и, увидев рядом с вошедшим магом темного эльфа, криво улыбнулась. Надо же! Перебирая вероятных врагов о родственниках Ари, я и забыла. Астаниэль Элладил Элдер Дейрон. Подтверждая догадку, представился мужчина. «Третий дом жаждет познакомиться с тобой поближе, тень». «Не могу ответить тем же», — мрачно откликнулась я. «Ничего, мы это как-нибудь переживём», переживем. хохотнул Астаниэль, одним неуловимо быстрым рывком оказавшись рядом. Прохладные пальцы эльфа скользнули по моей шее, слегка надавили, и я, даже не успев удивиться, потеряла сознание. Едва за эльфом и его бесчувственной жертвой Закрылась дверь, элементалист довольно улыбнулся. Все прошло изумительно. Два часа назад, как только он сообщил дому Дейрон о том, что Артур мертв и есть возможность получить его алианту, те согласились на сделку сразу же. Эльфы слишком жаждали хоть как-то отыграться за нанесенный позор, тем более ошейник отвращения служил гарантией того, что об этом никто не узнает. Вот только планы темного магистра на семейку третьего дома были куда более масштабными. «Что ж», — довольно констатировал элементалист, «осталось добавить один небольшой раздражитель, и пауки в этой банке будут грызть друг друга, уже не обращая внимания ни на что». Хмыкнув, мужчина потянулся и подошел к столу. Придвинув в стул, он уселся, достал лист бумаги, карандаш, и вывел первые строчки. «Глубоко уважаемый, Алеорн Дерадор Элдер Дома Аэнор. Спешу сообщить». На этот раз реальность вернулась, когда меня катили ледяной водой. Судорожно втянув носом в воздух, я запрокинула голову и закашлялась. А восстановив дыхание, осознала, что нахожусь уже не на разделочном столе элементалиста, Теперь я была подвешена за скованные руки на торчащий из потолка крюк в совершенно другом помещении. И выглядело оно куда более жутким, нежели памятный подвал. Здесь на каменных стенах красовались тяжелые цепи и орудия пыток. Напротив входа в пыточную была сооружена жаровня, а в дальнем углу высилась настоящая дыба с небрежно прислоненной рядом с стремянкой. А прямо передо мной Стояла, похоже, и сама хозяйка этого места, худощавая темная эльфийка неопределенного возраста с отливающими рубином глазами. И от их хищного, предвкушающего выражения у меня по коже побежали испуганные мурашки. Похоже, эти эмоции отразились и на моем лице, поскольку женщина довольно хмыкнула. «Меня зовут Ларданен», — представилась она. «Вижу, ты оценила место своей смерти». И Я предпочла промолчать, только стиснула зубы и перевела взгляд на стену. «Кстати, мой отвергнутый отпрос Кориабет бывал здесь довольно часто». Ничуть не расстроенная отсутствием хоть какого-то ответа, продолжала эльфийка. «Знаешь, я даже готова признать, что в мастерстве пыток он преуспел даже больше, чем старший брат». «И к чему этот рассказ?» — не выдержав, процедила я. «Собираешься пытать меня?» «Нет», — Лорданен отрицательно качнула головой. «Пытки нужны по большей части лишь для того, чтобы что-то узнать. А мне ничего тебе знать не хочется, Тень. Я просто хочу, чтобы ты умерла, и желательно в муках. Ну а поскольку я всегда получаю желаемое, так и будет». Лорданен сняла с пояса усеянную мелкими шипами плеть и задумчиво покрутила в руках. «Меня прошиб холодный липкий пот, двойно присветлая. Она ведь сейчас...» Едва уловимый взмах руки и отрезкой пронзившей тело боли я захлебнулась собственным криком. «Мать третьего дома, Дейрон, широко улыбнулась». «Пожалуй, от этого процесса я буду получать большое удовольствие», — промурлыкала она и замахнулась снова. Утро для Аланатель ознаменовалось знакомым ощущением одиночества. Вот только после двух замечательных дней, проведенных с Алиорном, оно казалось каким-то неправильным и пугающим. Вздрогнув всем телом, девушка резко села и огляделась. Эльф дремал на другом конце кровати. облегченно выдохнув и помянув недобрым словом тех, кто делает такие широкие постели, Кудрявая подползла к Дейморцу и положила голову ему на плечо. На губах девушки заиграла легкая улыбка. Ланатиель была счастлива как никогда. Даже странная просьба Алиорна отложить официальную помолвку на несколько дней — не омрачала ее радости. Непонятно, конечно, но ведь отдать браслет дейморец все же пообещал, а значит, нужно просто подождать. Мало ли, может, опять проверяет? Неожиданная мысль еще больше развеселила полуэльфийку. Какой же он все таки недоверчивый и предусмотрительный. Поддавшись минутному желанию, Ланатиэль легко коснулась губами мужской груди, и мир тотчас перевернулся. Глядя на нависшего сверху мужчину, Ланатиэль невинно хлопнула ресницами и пролепетала. «Ой, ты проснулся. Как раз вовремя. А то я кушать хочу». «Только кушать?» — с хрипотцой спросил эльф. «Ага». Быстро пискнула кудрявая и попыталась выползти из жарких объятий, но те разом превратились в стальной капкан. Золотистые глаза Алиорна разглядывали беглянку-неудачницу с легкой угрозой. Окончательно проснувшийся Дейморец потянулся было к девушке, но внезапно отстранился и озадаченно нахмурился. «Что случилось?» — напряглась кудрявая. Ощутивший неясную боль в груди, Алеорна сам задался этим вопросом. Боль была чужой. Странное далекое эхо, едва уловимое. «Алиорн?» — не получив ответа, вновь позвала на Посмотрев в её встревоженные зеленые глаза, тот вздрогнул, на мгновение увидев другую, ту, на которую указала Шали. «Тень». «Кто?» Новая волна боли заставила Леорна ругнуться сквозь зубы и даже проигнорировать возмущённый крик Ланы. «Что происходит?» Быстро одеваясь, задавался вопросами он. «Где Артур, демон его побери? Почему не спасает свою Алианту?» Размышление эльфа прервал громкий стук в дверь. «Кого еще принесло с утра пораньше?» Прошипел окончательно разозлившийся дейморец и резко открыл дверь. «Нижайше прошу прощения за беспокойство», испуганно проблеял стоявший на пороге слуга. «Но вам просили передать очень срочное послание. Вот...» Он дрожащей рукой протянул простой белый конверт. «Письмо доставлено неизвестным». «Изумительно!» Скривившись от очередного болезненного эха, выдохнул Алиорн. Выхватив бумагу, дейморец сломал печать и раздраженно пробежал взглядом по строчкам. Но чем дальше читал Алиорн, тем более мрачным и сосредоточенным становилось его лицо. Ибо письмо гласило... Глубокоуважаемый Алеорн Дерадор Элдер дома Аэнор. Спешу сообщить, что ваша бывшая невеста сейчас находится в пыточной третьего дома Дейрон, и самочувствие у нее далеко от идеального. Смею предположить, что столь слабый организм вряд ли в состоянии продержаться хотя бы несколько часов. Возможно, вам это покажется интересным. С наилучшими пожеланиями, доброжелатель. Дочитав до конца, эльф с силой отбросил смятый листок и, обернувшись к растерянной Ланатиэль, отрывисто произнес: «Лана, мне нужно уйти». «Куда?» — мгновенно подскочила та. «И при чем тут тень?» «Она в очередной раз вляпалась в неприятности», — процедила Леорн. «И раз Артура до сих пор нет, полагаю, на тени ошейник отвращения». «Свяжись с Академией, там наверняка ее уже ищут. Скажи, пусть вылетают сюда, а я пока пойду спасать эту ходячую катастрофу». «Почему именно ты?» Алёрн поджал губы. Формально он и впрямь мог просто сообщить о местонахождении девушки и забыть о проблеме. Даже метка Шали не требовала большего, лишь предупреждала и только. Простое эхо. Но если неизвестный в своей записке не врет, тень может прибытия спасателей не дождаться. Она слишком слабая и в пыточной столько времени просто не выдержит. Погибнет, потому что он не пришел, хотя мог помочь. Тень. Девушка, благодаря которой он вновь научился чувствовать. «Прости», — Алёрн скрипнул зубами. «Но я не могу ее там оставить». «Понимаешь...» На лице Ланатиель промелькнула затравлено беспомощное выражение, но полуэльфийка все же медленно кивнула. «Ты... ты только вернись, ладно?» — выдавила кудрявая. «Я не выдержу, если с тобой что-то случится...» Диморец усмехнулся. «Не волнуйся...» — произнес Элеорн. «Что со мной может случиться?» И быстро чмокнув девушку в щёку, исчез под маскировкой. Путь до владений третьего дома у дейморца занял около получаса. Всё это время Алёрн старался отстраниться от ноющей боли и прогнать неизвестно откуда взявшееся чувство страха. Кажется, впервые в жизни дейморец боялся не успеть. От этого он злился и на себя, и на тень. Ведь сколько предупреждал эту наивную, доверчивую девчонку «быть осторожней». Сидела бы себе в Академии под защитой Анхайлига, так нет. Умудрилась во что-то вляпаться. Накрученный собственными мрачными мыслями, Лерн оказался у дверей третьего дома в самом отвратительном настроении. И даже не придерживаясь вежливой церемонии представления, с порога потребовал разговора с матерью Дейрон. Женщина появилась почти сразу, но в сопровождении Астаниэля. Впрочем, Алеорну было плевать, сколько лишних ушей узнают об их разговоре. "Надеюсь, ты объяснишь причину такой срочности и своей грубости, Алеорн Аэнор", холодно произнесла Эльфийка. "Здесь не забегаловка, чтобы терпеть подобное поведение. В другое время Дейморец с ней бы согласился, но не теперь. Сейчас все мысли Алеорна занимал лишь один вопрос, который он и озвучил: «Где тень, Лорданен?» «Тень?» На лице матери третьего дома не дрогнул ни один мускул. «Я не понимаю тебя». Диморец глубоко вздохнул, ибо желание разрушить все вокруг стало почти нестерпимым и медленно, с расстановкой, произнес: «Я знаю, что девушка в этом доме, и требую ее выдачи». «Немедленно!» «Ты требуешь?» — Лорданен скривилась. «Немного ли берешь на себя, сын Энор? Даже если и так, Тень Антера — наш враг. Из-за нее погибла моя дочь. Мы в своем праве, Алеорн. А вот какое право что-то требовать у тебя? Она даже не причислена к вашему роду!» Темный эльф мрачно усмехнулся. «Она моя избранница». «Да брось, Тень Алианта Артура Вайленбергского!» «И что с того?» — Скривился Алиорн. «Сама она до сих пор окончательного выбора так и не сделала». «В отличие от меня, тогда почему на ней нет твоего браслета?» Ядовито полюбопытствовал Астаниэль. «Он был. Тень носила его месяц и сняла сама. я его не забирал и ты серьезно считаешь что мы поверим что ты бы на ней женился скептически хмыкнула ларданэн проверьте сами вкрадчиво предложил алеорн на тени метка шали это невозможно воскликнула мать третьего дома мгновенно утратив весь свой бесстрастный вид проверьте Повторил дейморец и улыбнулся, только улыбка эта не сулила ничего хорошего. На то, чтобы спуститься в пыточную, эльфам понадобилось меньше минуты. Едва увидев обмякшую на крюке окровавленную фигурку, Алиорн заскрипел зубами. Лорданен быстро подошла к находившейся без сознания девушке и рванула рубашку, освобождая плечо. А потом отшатнулась, даже не пытаясь скрыть испуг. Слишком хорошо понимала последствия. Алиорн же с осторожностью снял девушку с крюка и быстро осмотрел исполосованную хлыстом спину. Тень ведь и впрямь едва не погибла. Промедли он, еще хотя бы полчаса, и ее бы просто забили до смерти. От этой мысли Алиорна захлестнула волна холодного бешенства. Эльф медленно развернулся. Алиорн! хрипло произнесла Лорданен. «Мне очень жаль!» «Жаль», — прошипел дейморец, — «ты почти убила мою невесту! Я понятия не имела, кто она тебе клянусь! Дом Дейрон готов принести любые извинения, какие только потребуются!» «Вот как!» — Алиорн прищурил полыхающие золотом глаза. «Что ж, это меня устраивает!» На мгновение Ашертен словно размазался в воздухе, и почти тотчас у дверей... там, где находился Астаниэль, раздался сдавленный хрип. Лордана набернулась как раз в тот момент, когда обезглавленное тело ее старшего сына рухнуло на каменный пол. «Твои извинения приняты!» Проявляясь, жёстко бросил алеорн Потом подхватил бесчувственную девушку и, не оглядываясь, направился к выходу. Тень была в слишком плохом состоянии. Ему следовало поторопиться. Ларданен, мать третьего дома Дайрон, до стояла не в силах пошевелиться и только переводила взгляд с тела Астаниэля на двери, за которыми скрылся убийца ее сына. Убийца, которому официально она не смогла бы предъявить никаких обвинений, ибо тот оказался в своем праве. Кто бы мог подумать, что на девчонке окажется метка Шали, Она ведь даже не полукровка, а практически никто. И вдруг, избранница Алиорна, надо было убить ее сразу. А теперь Алиорн наверняка побежит к целителю. Пара часов, и девчонка встанет на ноги, а вот ее дом все. Лорданен потеряла все: статус, положение. Ближайший день вызова уже скоро. А защитить честь дома Дейрон просто некому. Ее младший сын, Наордел, лишь пару лет назад закончил обучение на первом круге Деймора, И еще решается вопрос, пойдет ли он на второй. Оставался лишь брат, но он не настолько хороший боец, чтобы противостоять четвертому и пятому домам, или даже шестому». А учитывая, что печать недавнего позора так и не смыта до конца, на долгие десятилетия, если не навсегда, дом Дейрон будет отброшен в самый низ. «Ненавижу, ненавижу!» — как заклинание шептала Лорданен, и внезапно озаренная безумной мыслью крикнула. «Арвидель! Зеркало! Срочно!» Связь со столь необходимым ей темным эльфом установили быстро. Впрочем, и неудивительно, работа этого мужчины требовала постоянно находиться в зоне доступа для потенциальных заказчиков. Правда, увидев нынешнюю собеседницу, эльф недоуменно приподнял брови. «Ты хочешь сделать заказ у нас, лорданен?» — уточнил он. «Что же это за дело, с которым не может справиться третий дом?» Женщина глубоко вздохнула и произнесла. «Алиорн!» «Элдер дома Аянор?» — кашлянув на всякий случай переспросил эльф. Уж больно невероятным было то, что он услышал. «Да», — уверенно подтвердила Ларданен. «Хм...» — пожилой мужчина задумчиво сцепил пальцы. «Не хочу тебя расстраивать, но в пределах первого дома до Леорна не добраться, а перемещение Ашертен в принципе не отследить». «Никак. Их и не нужно отслеживать». Мать Дейрон злобно скривилась. «Я точно знаю, что он сейчас направляется к целителю и, судя по всему, проведет там часа два-три». Эльф чуть прищурил янтарные глаза и нахмурился. «Пусть так. Но, надеюсь, ты понимаешь, насколько сложно выполнить этот заказ». «Сложно, но не невозможно». Алеорн был моим лучшим учеником». «Пусть он лучший, но вас больше!» — фанатично выдохнула женщина. «Два ашертен справятся в любом случае!» «Ты хочешь нанять сразу двух ашертен?» — эльф издал сухой смешок. «К тому же срочно, пока Алеорн не вернулся на территорию первого дома...» «Лорданен, ты хоть примерно представляешь, во сколько это обойдется?» Алые глаза эльфийки полыхнули почти демонским пламенем. «Я заплачу любые деньги!» — решительно произнесла она. «Любую сумму, пусть даже ради этого придется отдать все, что есть!» «Учти, мы не сможем удержать в тайне имя заказчика». «Плевать!» — резко откликнулась Лорданен, — Алиорн убил Астаньеля. Ты прекрасно понимаешь, терять моему дому уже нечего. Изначально темный эльф хотел ответить отказом, но, услышав столь невероятную новость, всерьез задумался: Раз Элдер Дейрон мертв, а второго потенциального защитника Ариабета Ларданен лишилась еще раньше, третьему дому конец. А это значит. Жаждущая мести эльфийка сейчас готова пойти на что угодно, лишь бы получить его согласие. Выгода для всего Деймара была слишком велика, чтобы ее упускать, даже несмотря на потерю одного из лучших бойцов. «В конце концов, все смертны», — решил мужчина и, коротко кивнув, бесцветно произнес: Договорились. После чего зеркало погасло. Мать пока еще третьего дома Дейрон... Каркающе хрипло расхохоталась. Пусть она и обречена, но одна Ларданен падать не собирается. Дом Аянор она утянет за собой. Меня убаюкивал теплый мягкий океан. Заботливые волны осторожно касались воспаленного тела, исцеляя, освежая и убирая боль. Это было так приятно, что выныривать из удивительного сна в реальность, полную страдания и непрерывной агонии не хотелось. Однако, когда я все таки проснулась, то неожиданно поняла, что чувствую себя вполне сносно. А если бы не блокирующим магию артефакт, так и вообще хорошо. Я открыла глаза и с недоумением огляделась. Залитая солнечными лучами комната, в которой я находилась, спыточные третьего дома не имело ничего общего вокруг со вкусом расставлена дорогая мебель пол устлан пушистым ковром меня же кто то заботливо переодел в чистую рубашку и уложил на широком расшитом золотом диване впрочем вопрос кто почти сразу отпал ибо пространство рядом знакомо исказилось и предо мной появился алеорн но откуда Ведь я точно помню, что практически умирала, а теперь совершенно здорова. И Алиорн. Каким образом он нашел меня, невзирая на ошейник отвращения? Может, это сон, бред находящегося при смерти сознания? Ты? Недоверчиво посмотрела на Дейморца. Это правда ты? Настоящий? На лице темного эльфа проскользнула знакомая усмешка. Я кто ж еще? подтвердил он, и ты не бредишь. Он. Значит, все кончилось? Воспоминания о пережитом кошмаре резанули память. Я порывисто прижалась к леорну и, уткнувшись в жесткое плечо, зарыдала. Благодарно, облегченно, жалобно. Эй, чего теперь ты ревешь? проворчал тот, одновременно успокаивающе погладив меня по голове. «Никто больше тебя не тронет». «Извини», — схлипнула я, и, кое-как взяв себя в руки, отстранилась. «Где мы?» «В доме одного исцелителя и мелодира». Дейморец скривился. «Он, конечно, от меня не в восторге, да и от тебя тоже, но отказать в лечении не посмел. Скажи лучше, как тебя угораздило попасть к темным эльфам? Опять доверчивость подвела? И где Артур, мать его?» «Хотя, конечно, на тебе ошейник». «Нет, артефакт ни при чем. Арт, он... его...» Я секлась и отвела взгляд, так и не сказав страшных слов. Только губу прикусила, пытаясь снова не разреветься. Правда, Алиорн все понял и без объяснений, тотчас удивленно присвистнув. Серьезно? Каким везучим засранцам это удалось? Хотя погоди». «Припоминаю о похищенном из Академии, усиливающем магию зелье. Оно?» «Да», — я нервно кивнула и судорожно сжала пальцы. «Оно оказалось у братства света, и...» В общем, пришлось вкратце пересказать Элиорну все происшедшее. И о расчёске, и о предательстве бывшего друга, и о том, как под влиянием эмоций угодила в простую ловушку. Эльф слушал молча, с отстраненным выражением лица. Лишь под конец, когда я полностью признала, что он оказался прав и не стоило мне быть такой доверчивой, криво улыбнулся. Не обвиняй себя, спокойно произнес Алеорн. В конце концов, здесь не только твоя ошибка. Артур слишком легкомысленно отнесся к пропаже твоей личной вещи. Да я возможности покушения знал. «А ну раз уж он видел, как испортились ваши отношения с дружком, стоило настоять на переустановке защиты. Сколько, говоришь, осталось времени на поиски?» «Неделя», — выдавила я. «А может и меньше. Но учитывая, что ищут совсем не там и неизвестно, где Арт находится на самом деле, зря ты, наверное, меня спас». «Тень. Через несколько дней...» Арта не будет, а вместе с ним погибнет и Ари, поскольку они связаны. И жить мне тогда смысла не останется». «Тень!» — раздался злой рык, а потом сильные руки Алеорна схватили меня за плечи и хорошенько встряхнули, вмиг заставив замолчать. Я подняла взгляд и столкнулась с прищуренными гневными золотистыми глазами. «Чтобы больше я подобного не слышал!» — процедил он. «Отыскать кого-то за неделю вполне реально. Это я тебе как профессионал говорю». «Но Арта ведь скрыли?» — робко напомнила я. «Амулеты?» «Вот именно, амулеты!» — жестко оборвала Леорн. «Насколько я помню, Артур позаботился о том, чтобы найти тебя, даже несмотря на ошейник отвращения. На нем амулет из серендила с твоей кровью». и этот металл даже после смерти хозяина снять невозможно. А уж собственную-то кровь ты в состоянии ощутить, пусть и не на карте, но хотя бы конечной точкой для портала. Или забыла, как Анхайлик к Родрику такой ставил? «Да, наверное». Во мне вспыхнула робкая надежда, но почти тут же угасла. «Только я не Анхайлик и даже не Род», «Как за несколько дней суметь выстроить такой портал?» «Об этом спросим у магов», — Алиорн неожиданно подмигнул. «Не нужно терять надежду, тень». Согласно кивнув, я робко улыбнулась, но внезапно лицо эльфа заледенело. Я лишь недоуменно моргнула, как вдруг дейморец исчез и раздался тонкий свист, рассекаемого сталью воздуха. Комната дрогнула едва заметными тенями, а потом на ковер один за другим упали... два обезглавленных тела. И только после этого между ними проявился Алеорн. В руках он сжимал клинки, по которым медленно стекали тягучие алые капли. «Кто-то хотел нас убить?» Запоздало, взвизгнув от страха, я отшатнулась к краю дивана. Бой был настолько быстрым, что на большее у меня просто не хватило реакции. «Уже все. глухо сообщил эльф, и мечи с тихим шелестом исчезли в заплечных ножнах. «Кто это?» — я осеклась, заметив несколько багровых полос на его униформе. «Ты ранен? Надо позвать...» «Целитель мертв, сказала Леорн, даже не дослушав. «Значит, нужно найти другого», — продолжала стоять на своем я, чувствуя, как тело начинает бить мелкая дрожь, «Слишком жутко было видеть, казалось бы, неуязвимого Дейморца с такими ранами. Кем были эти убийцы? Они явно не из третьего дома, ведь даже с подобным Астаниелю Алеорн мог справиться играючи». «Нет времени», — подтвердил мои худшие опасения эльф и скривился. «Если появится еще парочка таких же ребят, сильно сомневаюсь, что мне снова повезет». «Необходимо как можно быстрее вернуться в первый дом, только там безопасно». «Но ты... плевать!» Леорн прикрыл глаза и глубоко вздохнул, видимо, собираясь силами. Потом рывком поднял меня с дивана, и все вокруг знакомо расплылось. Даже со скоростью Диэморца на то, чтобы добраться до владений дома Аянор, по моим ощущениям, понадобилось не менее 15 минут. Но вот, наконец, движение замедлилось, и тихо скрипнула дверь а открыв глаза я увидела знакомый лиловый холл прибыли отпуская меня с хриплым смешком сообщил алеорн вот и хорошо с облегчением улыбнулась я теперь давай наконец займемся твоими ранами не переживай за меня тень глухо произнес он в ответ и рухнул на пол алеорн я испуганно склонилась над ним и похолодела. Эльф не дышал. «Нет, нет, только не это», — не веря прошептала я, а потом, опомнившись, закричала. «Кто-нибудь! Алиорну нужен целитель! Срочно!» Скорость у эльфов была на порядок выше человеческой. В пустом еще минуту назад Холли, после этого крика мгновенно стало шумно. Какие-то мужчины оттеснили меня от тела и стали осматривать раны Алиорна, но почти тотчас помрачнели и отошли. Ну, что вы стоите? не выдержала я. Помогите хоть чем-нибудь! Поздно, сухо произнес один из них: Он мертв. Кто мертв? В хол влетела знакомая кудрявая полуэльфийка. Алиорн, пустите меня! Подскочив к нам, Ланатиль оттолкнула мужчин, но, едва увидев окровавленное тело, оцепенела. Глаза ее широко раскрылись. губы задрожали не может быть как то беспомощно пролепетала кудрявая он ведь обещал обещал что ничего не случится что с моим сыном раздался требовательный женский голос эльфы поспешно расступились пропуская шалью аенор мать первого дома Карташис! с почтением склонив голову произнес все тот же мужчина яд не имеющая антидота, которым убийцы обрабатывают клинки. Алиорн еще долго продержался. Обычного темного эльфа хватило бы максимум на пять минут. Так значит, вот почему Алиорн отказался искать целителя. Знал, что умирает, и хотел хотя бы обезопасить меня. Я сжала пальцы, понимая, что вот-вот расплачусь. За что? Почему все, кто мне дорог, погибают? «Найду того, кто заказал моего мальчика. Лично сердце вырву!» — проскрежетала Шалия. «А если призвать Марану?» В какой-то безумной надежде на чудо предложила я. «Если предложить достойную цену?» Алеорн, посвящён посвящен Шеали!» — резко оборвала эльфийка. «Эти две богини не ладят!» Так что на помощь надеяться бесполезно. Ты бы должна это понимать, тень». Вспомнив момент, когда мать первого дома пыталась присоединить меня к своему роду и вмешавшуюся в это дело многоликую, я поняла, что Шалия права. «Но ведь его еще можно вернуть», — схлипнула рядом Ланатиэль. «Я связалась с Академией, и среди тех, кто летит сюда, есть высший вампир». насколько мне известно на воскрешение дается всего час а он появится только к вечеру мрачно напомнил кто то из стоявших неподалеку темных эльфов погружу сына в кокон решила шалия это удержит душу мальчика рядом с телом какое то время а уж дальше все будет зависеть от вампира с мгновенно вспыхнувшей надеждой я посмотрела на алеорна и мысленно взмолилась «Пусть это сработает. Пожалуйста, не забирайте у меня хотя бы его!» Тем временем, повинуясь приказу матери первого дома, слуги подхватили тело и понесли в сторону зала церемоний. Шаляя быстрым шагом направилась следом. «С вами можно?» — робко спросила я. В прищуренных рубиновых глазах обернувшейся эльфийки читалась откровенная неприязнь. Однако, несмотря на это, Женщина все же неохотно кивнула, не сговариваясь, мысла на Тиэль рванулись за ней.